Глава восьмая. Книги не всегда помогают. Встречает царевича Баба-Яга. «Ах ты, незван, непрошен! Как смел без спросу явиться!» «Ну, старая, чего кричишь? Ты прежде накорми, напои, в баню своди. Да после провести спрашивай». Баба-Яга накормила его, напоила, в баню сводила и стала спрашивать. «Что, добрый молодец, дело пытаешь или от дела лытаешь?» «Дело пытаю, бабушка. Из старинной русской сказки. И вот, объявился в наших землях богатырь, звать его Свет Петрович. Суровый, ничего не скажешь, а уж силушка горы свернет, не заметит», нараспев рассказывал нам, чинно сидя за столом, новый гость. Василий недовольно дёрнул головой и сполз со стула. «Нам-то что?» Я грозно глянула на помощника. Подростком он был далеко не таким приятным, как взрослым. Гость ничуть не смутился. «Нам-то что?» «Эй, чувак, да ты не догоняешь! Юность всегда нетерпеливо вы не находите!» Первая часть фразы относилась к Васе, а вторую он добавил миролюбиво, обращаясь ко мне. «Да, правда. Простите, а, а напомните, кто вы такой?» Пришелец с той стороны был невысоким. Если встанет, едва достанет мне до плеча. И крайне пузатеньким. Его одежда, хоть и напоминала человеческую, казалось, сшита из всего, что можно найти в лесу. Листики, цветы, еловые иглы и шишки. Присмотревшись, среди прочего мусора я заметила пару зажигалок и кепку зазевавшегося туриста — Она гордо красовалась на плече. Даже не знаю, видела ли я кого-нибудь более странного. «Я-то кто такой?» «Аука я! Неужто слыхом не слыхали?» Гость имел привычку повторять конец последней фразы, а уж потом отвечать. «Да ехо он! Неужели непонятно?» громко прокомментировал Васька. «Непонятно?» Да, молодой человек, вы абсолютно правы. Такейский меня тоже назвать пойдёт. Нормуль вообще! Очень приятно познакомиться. Знаете, в древнегреческой мифологии эхо — это нимфа, женщина. Женщина? Вы правы. Конечно, есть у нас и женский пол. А кто, вы думаете, отвечает дамам, да и птицам некоторым? Знаете ли, трудно бывает. Да, сложная у вас работа, — попыталась я вежливо поддержать беседу. Сложная? Да ладно, ничего вообще! Впрочем, каждая работа сложна по-своему. Вы не находите? Находите? Конечно, нахожу. Василий расхохотался, вредная малолетка. Я покраснела, но гость вроде не был против того, чтобы его передразнивали, повторяя последнее слово. Стиль речи этого перебежчика сбивал с толку. Сплошная мешанина, то, как профессор говорит, то, как гопник. Прежде по лесам ходили разные люди. Вот он и нахватался, когда повторял. «Конечно нахожу!» аукмило улыбнулся и подмигнул вредному Ваське. «Позвольте, однако, мне продолжить». Я вам рассказывал о богатыре. Этот великий человек совершил множество подвигов ратных. На пути к своей любви заветной он не знает преград. И он чуток не боится, и у железной бабы крюк отобрал, когда она ему грозила, да и закинул за море океан. «Очень суров свет, Петрович!» А вот ещё был случай, наехал на него неспех, и чуваку, значит, вломать и дальше свою Марину Тюму Соболевну искать. Лёг он под кустик золотой, да и закрыл ясные очи. И спать бы ему так сто лет и три года, да только тут я ему подмог. Разок аукнул из кустов, будто красная девица, я умею, ежели нужно. Гость даже зарделся от удовольствия. А богатырь тут как подорвался, да и попер. Неспех придурок больной от него отвалил, А меня зато этот громила свет догнал в кустах. Шустрый он, блин. Тут-то мы имели честь познакомиться. Я давно за ним шел. Меня, если честно, пока еще никто не мог поймать. Свет Петрович очень быстрый молодой человек. Да и силушкой не обделён. «Очень интересно, спасибо, но зачем вы нам про это рассказываете?» «Зачем рассказываю? Да он же сам просил». И тут под потолком нашего домика загремел гулкий мужской голос. «Как придёшь к Еге, скажи ей, что живой я! Хотя меня тут сожрать хотели, конечно, понял? Передай ей благодарствие за дорожку. Она меня, правда, совсем не туда завела». но я потом понял, зачем. Вот Маринку э, Тьму Соболевну найду сейчас уже и вернусь. Да и про имя, ну, чё, предупредили тоже, благодари». Мы с Васькой переглянулись. Теперь всё стало понятно. а «Здорово у вас получается». Гостю похвала так понравилось, что он готов был как артист на сцене начать кланяться. получается. О, да вы знаете, годы тренировок. Однако я задержался. Пора уже и честь знать. Когда странный посетитель встал из-за стола, я заметила на его наряде ещё одну деталь — мою собственную салфетку, которую незадолго перед поворотом сама положила на стол. Я с ужасом проверила, неужели спёр, и успокоилась. Салфеточка оказалась на месте. Гость временем продолжал «Честь знать пора, точняк!» «Простите меня великодушно. Я тут на память о сём приятнейшем визите в свою небольшую коллекцию у вас один э, новый экземпляр нашёл. Надеюсь, вы не против?» «Вы копию, что ли, сделали? Как это у вас получилось?» «Копию? Ну да, можно и так сказать. Это, знаете ли, скорее... «Память о предмете, его, извините за каламбур, эхо». У «Вас оцени!» Он повернулся, и я заметила, что моя салфеточка появилась ещё и на другом плече, поменьше и как будто более прозрачная. «Так вы не против?» Гость смущённо потупился и был очень рад, когда я уверила его, что очень уважаю коллекционеров. Василий в это время гремел чем-то в углу. «На память, вы правы. мальчик Ты не мог бы поаккуратнее, это очень ценная вещь. Мой плохиш в это время выволок из угла странную палку — посох нашего посетителя. К концу её была привязана непонятная дрянь, похожая на лапу крупного зверя. Вещь эта... О, вы удивлены? Да, вы правы, это редкость. Не так часто встретишь ценителя. Лапа медведя, ну, вы, судя по всему, и сами знаете. «Должен откланяться. Всего хорошего». «Арриведерчи! Чао, бомбина! Бывай!» «То ли Пушкина почитать, то ли блатняк послушать», — сказала я мелкому Ваське, проводив гости Но мой помощник в последнее время перестал понимать шутки. «Ищи дальше, пожалуйста! Время идёт!» — протянул он. «Ладно, ладно, стараюсь». Я пыталась в своей невероятной книге найти хоть какую-нибудь подсказку, как состарить человека, нахлебавшегося случайно живой воды. Пока выходило, что никак. Воду всегда использовали только для омоложения. Обратной задачи, похоже, никто никогда перед собой не ставил. С момента волшебного спасения Василия уже несколько дней пролетели, как в горячечном бреду. Я разложила на полу перед камином почти все листки и тетрадки, рассортировав их по возможности по датам. Однако за креслом росла стопка, на которой можно было написать «Непонятно нифига». Меня мучила мысль, что там и был рецепт старения, но я просто не могу его прочесть. Тем временем впавший в детство помощник вел себя все хуже. Я скучала по моему Василию. Тот все знал, понимал меня и защищал, а этот вредный подросток только действовал на нервы. Самое ужасное, он наотрез не хотел возвращаться к разговору, который был для меня важнее всего, о моём настоящем отце. Сразу психовал и уходил к себе в комнату. Приходилось играть по его правилам. После ухода Аука я с тяжёлым вздохом попыталась зарыться в записи, но из-за стены опять раздался стук. Был он тихим и слегка хлюпающим. Пришедший, похоже, не знал правильных слов, поэтому избушка сама не повернулась. Я схватила посох, чтобы встретить гостя, когда Вася схватил меня за руку и быстро зашептал. «Погоди, по звукам похоже на русалку. Если так, не пропускай, рано им ещё». «А как не пускать-то?» «Ну ты, страш или кто?» «Так и не пускай!» «Скажи, мол, иди отсюда, да и всё». Домик я повернула и дверь открыла, волнуясь. Никогда ещё не выполняла функцию таможни по-настоящему. «Ну что ж, всё когда-то надо начинать. У домика стояла девушка. Или женщина. Или старуха. К этому созданию трудно было отнести вообще какие-то епитеты, кроме одного. Неживая. Одета она была в длинную полуистлевшую рубаху. Спутанные мокрые волосы полны тиной, а на голове красовалось подобие венка из чёрных болотных растений, давно сгнивших. Мертвячка повернула голову на звук отворившейся двери, но ничего не сказала. а продолжала мерно и негромко стучать кулаком в стену. Крыльцо она, похоже, не обнаружила. Распухшее лицо, глаза, давно выеденные водой. Даже в этом мире она выглядела слишком мёртвой. Не засомневавшись ни на секунду, я медленно и громко произнесла. «Я не пущу тебя! Уходи отсюда!» Русалка постучала ещё немного, затем развернулась и пошла прочь. Вода всё капала с неё. Дорог мёртвая девушка тоже не видела. Я с облегчением захлопнула тяжёлую дверь, чуть не придавив чёрного котёнка. Тот заверещал. ой Васенька, прости!» Не удержавшись, схватила его и пару раз погладила мягкую шорстку После такого визита держать в руках горячее живое тельце было настоящей радостью. Хотелось встряхнуть с себя холод. Я поскорее вернулась назад и снова попробовала взяться за работу. Хорошо, хоть вредный Васька не вспоминал о моём приступе кошачьей нежности. Я боялась получить за это выволочку, но подросток хранил гордое молчание. Результатов от наших поисков опять не было, но порой попадались занятные записи. «Ух ты, смотри!» «Если встретиться вам душник, Мерзейшие из созданий тьмы, Знайте, что половина души его человеческая». Она не помнит того, что творит под покровом ночи, когда спят все твари, рождённые под солнцем. Ночью наступает время второй половины, которая суть есть зло. Она может в ярости даже убить всю семью свою и всех соседей. А проснувшись, будет человек только ужасаться содеянному, но помнить не будет ничего. Вторая половина может выходить из тела, и бродить по миру отдельно. Кошмар какой-то. Она писана не так уж давно. Это предыдущая, наверное. Положим к её записям. Да не читай ты лишнее, не трать время! Знаешь, дружок, я стараюсь. Пока ты вырастешь своим ходом, я тут чокнусь. Подросток ушёл на улицу, хлопнув дверью. Вот я попала. Однако следующий листок оказался важным для меня. Хотя опять не про то. Я снова зачиталась. Одна из прошлых жаловалась на то, что не может толком управлять погодой. Здорово. Значит, не у меня одной такие проблемы. Дорожки и повороты избушки я освоила легко, а вот с дождями и ветрами сладить было сложнее. Они чётко реагировали на моё настроение, но никогда не подчинялись специально. Один раз только я остановила дождь, когда спасала. на глаза навернулись слёзы, а за окном потемнело. «Нет, пожалуйста, не начинай опять!» — Васька орала с крыльца. «Значит, не ушёл далеко. Я подняла следующий листок. «Придох некто переплуд. Зыркать и вреднейший, доречить и диковинно. Кто таков бытий, меня не ведать покуда». «Всё, хватит с меня, это невозможно! Ещё переплута мне не хватало, кем бы он ни был!» Однако тут взгляд упал на имя, написанное предыдущей егой. Её записи было легко отличить. Школьные тетрадки, тёмно-фиолетовые чернила, изящный почерк, который я понимала лучше других. Даты с 1927 года по... недавнее время. Страничек за последние годы не было, хотя я всё перерыла. А тут что-то интересное. Васенька — просто чудо. Учила сегодня Васеньку. Он очень талантлив. Этот юноша — настоящая находка. Рада, что сделала такой выбор. Было бы очень жаль, если бы он погиб. Вверху одной из страниц я заметила аккуратно выведенную чернилами дату. 5 января 1942 года. Цифры немного расплылись от сырости, но ошибиться невозможно. Дверь хлопнула, свежий воздух коснулся горячей щеки. Маленький Вася стоял рядом. Я молча протянула ему листок. Смотрела и не верила глазам. Я просто не задумывалась, сколько моему помощнику лет на самом деле. Где-то за тридцать, мне казалось. Сейчас вообще было десять. А по-настоящему получалось слишком много. Мальчик глянул равнодушно на листок. «А ты как думала?» — спросил он сухо. «Я ничего не думала». «Да, я немного старше». Он сел рядом и долго молчал. Когда заговорил, я наконец-то услышала опять своего взрослого Васю. «Знаешь, когда я только пришёл сюда, мне казалось, что в сказку попал. Избушка, домовые, лесовики». Мне тогда семнадцать было. Но сорок второй год — это значит... Да, я был бойцом Красной Армии, бил фашистов. На фронт брать не хотели, я соврал, что старше. Очень хотелось бы воевать. Он усмехнулся. Моя война кончилась в первом же бою. Толку-то с меня было. Такие пацаны, конечно, тоже выживали. Некоторые потом даже до генералов дослуживались, но у меня не получилось. Сразу схватил пулю в живот. Меня дотащили до медиков, но я умирал в палатке. Я не помню этого на самом деле. Мне потом Яга рассказала. Она меня как-то нашла, выбрала, одного из всех, и сюда принесла. Тут я и умер. Я рассмеялась, решив, что это шутка. мрачноватое «Ну да, смешно». Он встал. «Ты должна знать. Меня на самом деле вроде бы и не существует. Я просто задержался здесь немного. Моё место там уже давно». Он махнул головой неопределённо, но я всё поняла. «Если бы не вода из колодца, был бы дряхлым стариком, а вернее, давно с гнившими костями». Мне подарили эти годы, я очень прошлой егэ обязан. Она поэтому и сделала меня котом помощникам Больше никак на этой стороне не задержишься. А на то и меня поди тоже не примут. Опоздал. Пока колодец есть, живу, вроде. Тебя вот учу теперь, как меня учили. Понимаешь, я даже не знаю, смогу ли опять вырасти. «Со мной всё очень сложно. Поэтому давай лучше найдём способ вернуть всё назад». «Прости меня! Пожалуйста!» Выплеснулись, наконец, горячие слова, которые уже несколько дней копились в душе. «Я ужасно испугалась за тебя. Мы всё обязательно вернём. Должен быть этот дурацкий способ. Я не хочу тут без тебя!» Пацан сел рядом и обнял меня одной рукой. «Ты всё правильно сделала». Меня же спасала. Я теперь твой должник. Он улыбнулся. А способ мы найдём. А где старая ега Почему она нас бросила? Может, у неё спросим? Тут вообще что-то непонятное творится. Ты же сам говорил. Высказала я, наконец, мысль, что давно вертелась в голове. Нет её больше. Ушла она. Так, кажется, всегда бывает. Где её искать, я не знаю. Будем сами выкручиваться. Мне было тепло рядом с ним и спокойно. Кажется, возраст — это действительно не количество прожитых лет. Несколько дней не принесли никаких изменений. Наконец, я почувствовала, что просто не в состоянии больше ломать глаза на пыльных страницах и старинных каракулях. Мне срочно требовался воздух. Поэтому я решила улизнуть от своего вечно раздражённого помощника и провернуть одно дело, которое уже давно планировала. Попыталась ради этого поднапрячься с погодой, очень не хотелось мёрзнуть или мокнуть. В результате, правда, не была уверена до последнего. Я дождалась, когда Васька исчез из домика по своим загадочным делам и сотворила дорожку к парку моего университета. Денёк вроде вышел на удивление приятным. Солнце, птички, почки на деревьях. Прекрасная апрельская классика. Через несколько минут я уже вылезла из кустов и увидела, что попала прямо к той памятной скамейке — где всё когда-то началось. Трудно поверить, что всего-то пара недель прошла. Казалось, уже вечность промелькнула. Я пристроилась на тёплой скамейке, посмотрела на фонарь. В голову пришла мысль, что если задумаюсь, могу отсюда автоматом опять уйти в общежитие. Очнусь потом у двери в комнату. Но поздно будет. Волшебная избушка исчезнет навсегда. Растворится. Как сон? Проснулась и забыла. Меня даже передёрнуло от ужаса. Старое существование оказалось безнадёжно серым, а сейчас жизнь иногда ужасала, но зато играла красками, порой даже слишком яркими. Пора было приступать к задуманному. Я вынула давно забытую вещицу — телефон. Пискнув, он наконец-то показал нормальную связь. У моего домика устройство фатально не желало связываться с большим миром. Глядя на загоревшийся экран, я вспомнила, сколько он значил для меня раньше. В телефоне, как иголка в яйце, хранилась ровно половина моей старой жизни. Компактная, электронная, ненастоящее Пересматривать все эти фоточки, постики, лайки не хотелось. Я должна была сделать только один звонок. На том конце раздались гудки, потом шуршание. И вот, наконец, он — голос мамы. «Привет! Ты почему так долго не звонила?» Я говорила о всякой ерунде, про учёбу — всё было неправдой, о погоде — не могу рассказать, что сама её теперь делаю, о подругах — опять неправда. В голове стучала только одна мысль. Надо было как-то подвести к разговору об отце, моём настоящем. Как её спросить об этом? «Как у папы дела?» «Ложь, он мне не отец теперь больше». «Нормально, почему ты спрашиваешь?» Я поняла вдруг с ужасом, что не смогу этого сделать. Вот так по телефону никто не спрашивает о старых скелетах в шкафу. Надо было заканчивать разговор. «Ладно, пока. Скучаю. Целую всех». Это был тоже обман. В последнее время я о них почти не вспоминала, пока по башке меня не шибанули информацией. «Твой настоящий отец...» Тайны хрущёвского двора. Мне всегда казалось, что меня любят меньше, чем брата. Он был младше на пять лет. И вроде это было нормально. Маленький ведь, да ещё мальчик. Отец постоянно возился с ним, даже играл. А со мной он этого никогда не делал. Теперь всё встало на свои места. Не то чтобы легче стало, но ну, хотя бы понятнее. Я подняла голову и прислушалась. Вдалеке по аллее кто-то шёл. Шаги раздавались очень чётко. Несомненно, человек. Пожилой мужчина. Не слишком здоровый. Я слышала, как он сопит при ходьбе. Может, удрать быстро в кусты на свою тропинку? Пока думала, время ушло. Человек уже был рядом, и я его узнала. «Приветствую вас», — пролепетала я растерянно. «Здравствуйте». Простите, не всех ещё своих студентов помню в лицо. Вы из какой группы? Я была в замешательстве. Это точно был тот самый старичок, который переходил с обратной стороны вместе с Чапом и Сюней, когда их злыдни разбежались. Может, он стеснялся и не хочет говорить об этом? Мужчина тем временем присел рядом. Одет он теперь в серый плащ а девяностые, в руках трость и шляпа. Не слишком расчесанные седоватые волосы, помятый шарф. Самый обычный пожилой преподаватель. «Ну, так из какой?» — переспросил старик, отдышавшись. «Я заочница. Но мы с вами в другом месте встречались, вы не помните?» Человек вовсе не был смущен, а искренне ответил. «Простите меня, пожалуйста». Вынужден признаться, что далеко не всё помню за последние годы. Я, знаете ли, болел очень серьёзно, был в коме. Семь лет пролежал и даже не заметил. Да вы, наверное, в курсе. Нет, не в курсе. Так вы тот самый преподаватель, который в коме лежал. Да, я слышала. Провалы в памяти. Это очень удобно знаете ли. Ну, вы не обижайтесь. Я потом наверняка вас вспомню, если мы встречались раньше. Я даже племянника моего забыл, хотя он со мной живёт. Представляете? Смотрю на родного человека, в голове, ну, ни одного воспоминания. Однако остальных старых знакомых вроде бы помню. Теперь вот ещё вы. А когда мы с вами встр... «Семь лет, вы говорите?» «Это удивительно!» «Как же вы так быстро оправились?» «Я думала, после такого ещё долго в больницах лежат». «Да врачи тоже удивлялись. Они говорят, случай уникальный. Я как будто просто спал и проснулся. Даже на лекцию собирался идти, не понял сначала, что в больнице нахожусь. Они меня выпустили в качестве эксперимента». Он заговорщицки наклонился ко мне. Тот врач, что за мной присматривает, пишет докторскую диссертацию на тему реабилитации, постсостояний, ну, в общем, сложная тема, но я для него ценнейший подопытный кролик. Поэтому мне и повезло. Вместо больничной койки я вот к работе вернулся. Мои бывшие студенты узнали, что я очнулся, собрались, пришли в больницу, а им говорят, он на лекции. «Вы представляете?» Я неискренне захихикала в ответ. «Что он мне рассказывает?» «Не хочет говорить, что с той стороны пришёл, ну и ладно. Зачем же при этом так подробно врать?» «А как же ваша внучка?» «Какая?» «Деточка, вы ошибаетесь. У меня и детей-то нет. Какие внуки?» Старичок усмехнулся. «Ну ладно, мне пора уже». Я просто прогуливаюсь между лекциями, доктор рекомендует. А вот и мой племянник, кстати. По аллее шагал какой-то парень. Старичок заторопился уходить. Да, забыл представиться. Ян Борисович. Хотя о чём это я? Мы же с вами знакомы. Я обязательно потом вспомню ваше имя. Я уже не слушала его болтовню. Во все глаза я смотрела на того, кто подходил к нам. Вот уж не думала, что ещё хоть раз его увижу. С ужасом вспомнила смертельное объятия Шею, как будто опять сдавила, а в глазах заплясали огоньки. Стараясь не смотреть в эти светлые глаза, я постаралась непринуждённо поздороваться с оборотнем перевёртышем. Хотя через секунду до испуганного разума дошла мысль. Я сейчас в дальнем конце парка, в компании двух существ, про которых я точно знаю, что они не те, за кого себя выдают. Про змею и говорить нечего. И старичок тоже странный. Буквально неделю назад пришёл с той стороны и байки рассказывает про кому. Ну всё. Кажется, я допрыгалась. Сейчас меня опять похитят и мявкнуть не успею. Ну всё, милая барышня, было очень приятно с вами поболтать. «Виталик, познакомься, это моя старая знакомая». Светловолосый Виталик не обратил внимания на мой испуганный взгляд. Коротко кивнул и, подхватив дядю под руку, заботливо повёл его по аллее. Я продолжала сидеть на скамейке, потому что сил подняться и уйти просто не было. Кажется, у меня уже и ног-то не было. Был только ужас. Чуть позднее я задышала, наконец, и смогла убежать из этого места. «Проклятое оно, что ли?» Ещё десять минут спустя я залетела в домик и трясущимися руками заперла дверь на засов. «Василий!» Ворвавшись, как фурия, в зал, я застала удивительную картину. На столе громоздился целый ворох фантиков. Раздавалось довольное чавканье. Заглянув за эту разноцветную кучу, я обнаружила там шипа, измазанного шоколадом и ужасно довольного. «Пиви тебе, Яка!» Бородатый чудик громко икнул. «Что это?» «Что это значит?» — проговорила я, чувствуя, что начинаю закипать. шипкнул ещё раз и махнул рукой на другой край стола. Тут только я заметила худую вихрастую фигурку моего помощника. «Баник знает, как мне помочь. Мы ждали только тебя, идём на ту сторону», объяснил маленький Василий и сполз высокого для него стула. «Да подожди ты! У меня там такое было! Дай расскажу!» — затараторила я, задыхаясь. «Всё потом! Сначала нужно вернуть мой возраст!» «Это, кажется, недолго!» Василий сунул мне в руки корявую палку посох. «Идём! Немедленно!»